Глава 18. Потолог анатомической лаборатории была рядом большая комната с люминесцентным освещением. Микроскопы стояли в ряд. Была поздняя ночь, работали только два эксперта. Грейхам весь сиял стой рядом с ними. Смотрите сами, прочесав волосы на лавке, мы обнаружили мужские волосы, слегка вьющиеся, почти наверняка принадлежащие азиату. Анализ семени показал группу крови А, Б, редкую у нас, но часто встречающуюся у азиатов. Первый анализ белка в семенной жидкости, отрицательный для генетической... Э, — Как эта штука называется? — Этанол-Д-гидрогеназа, — ответил эксперт. — Точно. Это фермент, которого нет у японцев, и как раз в этой сперме его нет. И еще фактор Диего — это насчет белка группы крови. Вот... Будут еще анализы, но уже ясно, что японец изнасиловал девушку, а потом убил. Пока ясно только, что сперма, обнаруженная в ее влагалище, может принадлежать японцу, — сказал Коннор. — Слушай, — сказал Грахим, — давай на чистоту, пить и сам. Я никого не ненавижу. Я делаю свою работу. Белый, черный, японец — для меня нет никакой разницы. Вот и хорошо, Том. было поздно, и мне не хотелось спорить. Нет, чёрт возьми. Ты думаешь, я к ним предвзято отношусь? Оставим это том. Нет, уж не оставим. Позволь мне сказать, Кои, что пить и сон. Ты получил работу слизного, так? Так то. А почему ты хотел её получить? Ты так любишь японскую культуру? Ну, я работал в то время в пресс-центре, не трепись. Ты захотел ее потому, что там высокая стипендия, верно? Две-три тысячи в год. Стипендия на образование от Фонда Американо-японской дружбы. Наше управление считает, что это действительно стипендия на образование и платит полицейским, чтобы они могли изучать японский язык и культуру. Вот так-то, как идет учеба, Петисан. Хожу на занятия. Как часто? Раз в неделю. Так. А если пропускаешь, теряешь стипендию? Нет. Правильно. В сущности можешь совсем не ходить, разницы не будет. Дело в том, парень, что ты просто берешь взятку, получаешь три тысячи долларов прямо из страны восходящего солнца. Конечно, это не так много, тебя же нельзя купить всего за три тысячи, верно? Эй, Том, но они не покупают тебя, они только влияют на тебя. Просто хотят, чтоб ты о них был хорошего мнения. А почему нет? Все этого хотят. Они сделали твою жизнь чуточку лучше, внесли вклад в благосостояние твоей семьи и твоей девочки. Они тебе чешут спину. Почему б тебе им не почесать? Разве не так? Пить тебе сан. Нет, не так. И я начал злиться. Именно так. И в этом смысле их влияние ты говоришь, его нет. Ты внушаешь это самому себе. Но оно есть. Единственный способ быть чистым это быть чистым, если ты ни в чём от них не зависишь. Если они тебя не содержат, тогда ты можешь спорить. А уж если парень на тебе платит, значит ты обязан, значит ты у них в кармане. Да погоди ты, и не говори мне, что ты их тоже не любишь. Наша страна находится в состоянии войны. Так тред понимаю такой, кто поддерживает врага. Во время Второй мировой войны Германии платили таким, чтобы они поддерживали пропаганду нацистов. Нью-йоркские газеты публиковали статьи прямо продиктованные Гитлером. Иногда они даже не понимали этого, но факт остаётся фактом. Вот как бывает на войне, парень, и ты просто говённый коллаборационист. Я был благодарен Конру За то, что он вернулся в этот момент, мы с Грэхэмом чуть не сцепились. Конор спокойно сказал, — Том, а что, по твоей версии, случилось с кассетами после того, как девушку убили? Как что, они исчезли, ты их никогда не увидишь. Интересно. Кстати, мне звонили из управления. Судя по всему, появился господин Исигура и принес для меня ящик с кассетами. Я поехал с Конором, а Грехом на своей машине. Почему вы сказали, что японцы никогда не станут связываться с Грэхэмом? Из-за его дяди. Тот во время войны попал в плен, его увезли в Токио, где он и исчез. После войны отец Стома поехал туда узнать, что случилось с его братом. Он доставил японцам немало неприятностей. Вы, вероятно, знаете, что некоторые американцы погибли в Японии при медицинских опытах. Рассказывали также, что японцы кормили своих солдат печенью пленников. Я не знал. Вероятно, все предпочитают забыть то время и идти дальше. Наверное, это правильно. Япония теперь совсем другая страна. А что вы не поделились с Грэхомом? Мою стипендию офицера связи. Вы говорили мне, что это пятьдесят в неделю. Немножко больше. Насколько? Примерно сто в неделю. Пять с половиной тысяч в год. Но этого хватает на оплату за обучение, на книги, на расходы по связи, на няньку для ребенка и все. — Значит, вы получаете пять с половиной тысяч. И что? — Грайхам говорит, что таким образом японцы на меня влияют, что они меня купили. — Конечно, они пытаются вас купить, и действуют весьма тонко. — Они и вас пытались купить. — Разумеется. Он помолчал. — Я часто соглашался. Задаривать кого-нибудь, чтобы завоевать симпатию в природе японцев. И этим они не так уж отличаются от нас, когда мы приглашаем босса на ужин. Но мы не угощаем босса, когда предстоит повышение, а считаем приличным приглашать его, пока еще ничего не предвидится. Просто из лучших побуждений. У японцев то же самое. Они считают, что если и делаешь подарок заранее, то это не взятка, а именно подарок. Сначала завязывают дружбу. Они же потом начинают оказывать давление. И вы считаете, что это хорошо? Я думаю, что в порядке вещей. Вы не полагаете, что это развращает? Коннор посмотрел на меня. А вы? Я долго молчал. Верное. Развращает. Он засмеялся. Ну? Так то лучше. А то бы японцы истратили на вас все свои деньги. А что тут смешного? Ваше смущение, Кахай. Греком считает, что идет война. Он прав. Мы определенно воюем с Японией. Но давайте посмотрим, чем удивит нас господин Исигура.